Павел Бажов. Змеиный след. Те ребята л е в о н т ь е в а т о коим полос богатство показал, стали поправляться ж и т и ш к о м Даром, что отец вскоре помер, они год от года лучше да лучше живут. Избу себе справили, не то чтобы дом з а т е й л и в ы й а так избушечка, но справная. Коровёнку купили, лошадь завели, о в е ч е к до трёх голов в зиму пускать стали. Мать-то на радоваться не может, что хоть старости свет увидела. А всё тот старичок с е м ё н ы ч т о н а с т а в а л Он тут всему дел глава, научил ребят, как золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала, и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь золотишком-то на все стороны о г л я д ы в а й с я свой брат старатель подглядывает, купецка коршун следит, дозорит, и к о н т о р с к о е начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся, одним-то малолеткам где с таким делом у п р а в и т ь с я с е м ё н ы ч всё им показал, рассказал, одним словом обучил. Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели тоже не уходят, хоть не корыстно, немного, а намывают видно. Ну и у ребят всех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали, только заводское начальство у г л я д е л о Неплохо сироты живут. И вот в праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и заводской рассылка к приказчику мол ступайте велел немедля пришли а приказчик на них и накинулся вы до какой поры ш а л ы г а н и т ь будете гляди ка в версту вымухал каждый а Набарина ни единого дня не работывал по каким таким правам подкрасну ю шапку захотели али как подкрасну ю шапку отдать в рекруты в солдаты Ребята объясняют, конечно, тятеньку дескать покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну, мы мол и думали. А вы, кричит, и не думайте, окажите актовую бумагу, покойе вам воля прописана. У ребят, конечно, никакой такой бумаги и не бывало. Они не знают, что сказать. Приказчик тогда и объявил. По пяти сотен несите, дам бумагу. Это он, видно, испытывал. Не объявят ли ребята деньги? Ну, те укрепились, молчат. Если, говорит старший, все наше хозяйство до ниточки продать, так и половины не набежит. Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет куда. Доглядите, да не опаздывать к разнарядке. В с л у ч а е выпарю для первого разу. приуныли наши ребятушки, матери сказали, т а и вовсего и подняла, ой, да что ж то детеньки п о д е л л а с ь да как мы теперь жить-то станем? р о д н я соседи набежали. Кто советует прошение Барину написать? Кто велит в город горному начальству идти? Кто прикидывает, насколько все хозяйство вытянет, ежели его продать? Кто опять же пужает, пока дескать то да сё, приказчиковые подлокотники ж и в о схватят, выпорят да в гору прикуют там м о л ц е п я м и тогда ищи управу. Так вот и удумывали, всяк по-своему. Да того никто не д о м и к н у л что у ребят может в пятеро есть больше против п р и к а з ч и к о в о запросу, да только объявить боятся об этом. Про это слышка и мать у них не знала. с е м ё н ы ч как жив еще был, часто им твердил: про золто о в запасе никому не сказывай, особливо женщине, м а т л и жена, невеста, все едино помалкивай, мал ли случай какой. н а в е ж и т примерно горная служба обыскивать станут страстей всяких нас улят. Женщина иная крепкая на с л о в ы и то за боится, как бы сыну либо мужу худ не вышла. Возьмет да и укажет м е с т о А стражникам того и надо. Золото возьмут, а человек загубят. И женщина так глядишь за свою неустойку г о л о в й в воду либо в петлю на шею. Бывало это дело. Остерегайтесь, как потом в годы войдете, даженитесь, не забывайте про это, а матери своей и намеку не давайте, слаба она у вас на язык-то, похвастаться своими д е т о н к а м и любит. Ребята, это с е м е н о в и ч о н а с т а в л е н и е крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят, не знали. Посудачили соседи, потужили, до да стема разошлись, что у т р е ч к а м видно ребятам на разнарядку-то выходить надо, без этого не миновать. Как не стало чужих м л а д ш и й б р а т и говорит. Пойдемка, братка, на прииск, простимся хоть. Старш понимает, к чему разговор, и то говорит: "Пойдем". Не л е г ч е л и на ветерке, головец станет. Собрала и мать, м постряпинет праздничных, да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на рябиновку. Идут, молчат. Когда дорога лесом пошла, старший говорит: "Прихоронимся, м а л е н ь к о За крутым поворотом свернули в сторону, да тут у дороги и легли за шиповником, выпили по стакашку, полежали маленько. Слышит идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим инструментом по дороге шлепает, будто с п о з а р а н к у на прииск пошел. Старание на него как будто накатило, косушку не допил, а этот Сочень у к о н т о р с к и х собачках ходил, где что вынюхать его подсылали. Давно н а з а м е т к е был, не один раз его бивали, а все по своему ремеслу не попускался, самый вредный мужичонка. Хозяйка медной горы уж сама его потом так наградила, что в скорости он и ноги протянул. Но не о том разговор. Прошел этот сочинь, братья перемигнулись. Мал погодя щегарь верхом на лошади проехал, еще полежали. Сам купец Пименов на своем е р ч к е выкатил. к о р о б ч и ш к а легенький к другом удочке привязанные на рыбалку видно поехал. Этот Пименов по тому времени в полевой самый отчаянный был по тайному золоту. И Ёршика его все знали с т е п н и ч о к лошадка с собой невелика, а от любой тройки уйдет. И где только добыл такую, она сказывают к двухколодишная была с двойным дыхлом. От пятьдесят верст на один мах могла, догонишь ее. Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну и хозяин тот еще намятош добрый был. Один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут. Ребята, как у видели, это г о р ы б о л о в а Так и засмеялись. м л а д ш й поднялся из кустов, да и говорит не громко все ж таки. Иван Васильич висит с собой, купец видит, смеется парень и тоже шуткой ответил: в этом лесу да не найти было бы что в е с и т ь Потом придержал е р ш и к а и говорит: к о л и дело есть, садись подвезу. Такая у него слышка п о в а д к а была, золотишко на лошади принимать. Надеялся на своего Ёршика, чуть что Ёршик ударю, и только пыль столбом брызги во все стороны. И ребята отвечают: нет, мол с собой, а сами спрашивают: где тебя Иван Васильевич искать утром на с в я т у Какое, спрашивает, дело большое, а ли пустяк? Будто сам не ведаешь. Ведать-то, отвечает, ведаю, да не все. Не знают, о ли оба откупаться собрались, то ли один сперва. Потом помолчал, да и говорит, как у п р е ж д а е т Глядите, ребята, зорят за вами. Сочиня это видели? А как же? А Щегоря тоже видели. Еще Пади послали за вами доглядывать. Может, кто и сам охоты? Знают ведь, что вам по утру деньги нужны. То и караулят. И то поехал вас предупредить. Зато спасибо, да только мы тоже поглядываем. Вижу я что под натарели, а все, о с т е р е г а й т е с ь боишься как бы у тебя не ушло. Ну мое то дело верное, другой не купит, побоится, а почем? Пименов прижал, конечно, в цене. Истребок ведь тот еще от живого мяса такого не оторвешь. Больше, говорит, не дам. Дело тому заметное, с р е д и л и с ь Именно в тогда и ш е п н у л На брызгу по плотинке проезжать буду, подсажу. Пошевелил в о ж а м и ступай, ё р ш е к д о г о н я ю щ а я горе. На прощание еще спросил: на двоих а л и одного готовить? Сами не знаем, скольно скребется. Полишку все ж таки бери, ответил младший. Отъехал купец, братья помолчали маленько, потом младший говорит: братка. А ведь этот Пименов Атума говорил: "Неладно нам большие деньги сразу показывать. Худо может выйти. Отберут и только. Тоже и я думаю. Да быть т о как. Может так и сделаем. Сходим еще к приказчику, покланяемся. Не скинет ли маленько? Потом мы скажем: больше четырех сотен не накрести, к о л и все хозяйство продать. Одного-то п о д и за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали." Так-то ладно бы, отвечает старший. Да кому в крепости оставаться? Жеребьевка видно придется. Тут м л а д ш и е и давали б е и т ь Жеребьевка, дескать, чего бы лучше без обиды. Про это что говорить? Только вот у тебя изъян, глаз поврежденный. В случае оплошки тебя в солдат не возьмут. А меня так чем обракуешь, чуть что и сдадут, тогда уж и воли мол не увидишь. А ты бы пострадал бы, маленько, я б тебя живы выкупил. И г о д у мол не пройдет, приказчик пойду, сколько не запрось, все отдам. В этом мол не с о м л е в а й с я ни уж у меня совести мол нет. Вместе подика зарабатывали, р а з в е ж мне жалко, старшего то у них п а н т е л е е м звали. Он Панюхой т и вышел. Простяга, парень, скажи и рубах с ы и м е т другого выручит. Ну а и з ъ я н что окривел он, вовсе п а р н и к земле прижимал, тихий стал, ровно все-то его больше доумнее. Да Слово при других сказать не умеет, помалкивает все. Меньшой-то, к о с т ь к а вовсе не на ту стать, даром, что в бедности с детства рос, выправился хоть на выставку, рослый д да о я д р е н ы й Одно худо, рыжий, с краснодажи. Позаглазато его все так и звали Костька рыжий, и хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, г о в а р и в а л и у Костки ни всякому слову верь, иное он и вовсе проглотит. А подсыпаться кому? Первый мастер чисто лиса, так и метет, так и метет хвостом. Пан Тюхота к о с т ь к а и обболтал ж и в е х о н ь к о Все так по Костиному-то и вышло. Приказчик сотню скинул, и к о с т ь к а на другой день вольную бумагу получил. А брату будто с н е с х о ж д е н и е выхлопотал. Ему приказчик Накрылатовский п р и и с к в е л е л отправляться. Верно, говорит. Твой-то брат сказывает, там тебе з н а к о м е е будет. Тож с песками больше дело, а людей все едино. Что здесь, что там, недохватка. Ладно уж, сделаю тебе с нисхождения. Ступай на Крылатовска. Так к о с т ь к а и повел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. и з б у и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Да только так вид делал. Как п а н т е л е ю гнали на работы, Костика тоже стал на Ребиновку с р е ж а т ь с я Да только одному-то как. Чужого человека н е м и н о в а т ь наймовать придется, а боится. Узнают через него другие, полезут к такому богатому месту-то. н а ш ё л все ж таки одного недоумка, мужик большой, а у Мишкам маленький, да десятка счету не знал. к о с т к и такого и надо. Стал с этим недоумком стараться, видит, а песок-то отощал совсем. Костька, конечно, заметался повыше, пониже, то в бок, в другой, все одно. Нет золота. Так, мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Костька и придумал, на другой берег податься, ударить по д той б е р е з й где Полоз останавливался. По лучше пошло, а все не то, как при Пантелейе было. Костька и тому рад, да еще думает, эх, перехитрил я Полоза. На Костьку глядя и другие старатели на том берегу пытать счастье стали. Тоже видно поглянулась. Месяца не прошло, полно народу набилось, и пришли какие-то появились. В одной а р т е л к е увидел к о с т ь к а девчонку, тоже рыженькая, собы тончава, а п о д х о д я щ е н ь к а с такой и по ненастью солнышко светеет. А к о с т ь к а по женской стороне шибко пакостник был, чисто приказчик какой, а то и самбарин. И з отецких ни одна девка за Костьку слезами умывалась, а тут что, приисковая девчонка, Костька и разлетелся, да только его сразу обожгло. Девчонка-то ровно совсем молоденькая, справа у нее не корыстно, не богато стало быть, а подступить непросто. Бойкая, ты и слово, она тебе два, да все н а и з д е в к у А чтоб руками лезть, это и думать забудь. Вот Костька и клюнул тут, как я с ь на колобок. Жизни рад не стал, сна, покоя решился. А на и давай его водить, и давай водить. Есть ведь из их не сестры мастерицы, и откуда только научиться. Глядишь, ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Костька с а м о плести кову хош мог. А тут другое запел. Замуж спрашивает, пойдешь за меня, чтоб значит никак не будь, а честно, благородно по закону из крепости тебя выкуплю. Ха, она з н а й посмеивается. Кабы ты не рыжий был, Костки, это нож вострый. Не глянулась, как его рыжим звали, и на шутку поворачивает. А сама -то какая? То, отвечает, и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты красный, ребятишки пойдут вовсе поленыши будут, а когда примется еще и Пантелея хвалить, знала как бы его на крылатском будто встретила. Ежели бы вот п а н т е л е й присватался без с л о в а бы пошла. На примете он у меня остался, любы парень, хоть один глазок, да хорошо глядит. это она нарочно к о с т ь к у поддразнить, а он и верит, зубом скрипит на Пантелея то. Как бы разорвал его, а она еще и спрашивает: "Ты что ж, брата не выкупишь? Вместе п о д и н а ж и в а л и а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место? Нето, говорит, у меня денег нет для него, пускай сам зарабатывает. Эх ты, говорит, ш а л ы г а н без тыжи. Меньше тебя, что ли, пантелей работал? Глаз то он потерял за бой пади." д о ведет так-то к о с т и к у до того, что он закричит даже: "Убью серву". Она хоть бы что? Не знаю, говорит. Как тогда будет? Только живая за рыжего не пойду. Рыжий до да ш и т о в а т ы й нет того хуже. Отшибет так-то Костьку, а он того больше к ней ленет. в с ё бы ей отдал, лишь бы р ы ж и м не звала, да п о л а с к и в а я поглядела. Но подарков она не брала, даже самой малости. Да еще словом кольнет, ровной голкой ткнет. Ты бы это п а н т е л е ю на выкуп поберег. Костька тогда и придумал на п р и с к и гулянку наладить, сам смекает, ну как все перепьются, разбирая тогда кто что наработал, заманю ее куда. Поглядим, что на другой день з а п о ё т Люди, конечно, примечают. Эх, что-то наш рыжий р а с п ы х а л с я видно, хорошо попадать стало. Надо в его сторону удариться. Думают так-то, а испировать на д о р о в щ и н к у кто отопрется? Она, та девчонка тоже ничего, плясать против к о с т ь к и вышла. На пляску сказывают, ш и б к а ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло. думки своей все ж таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку, а она уставилась глазами-то у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему от чего-то стало. Тогда она и говорит: "Ты рыжий без тыжи будешь пантелеевыкупать". Костьку, как о б в а р и л а этими словами, разозлился он. И не подумаю, кричит, лучше все до копейки пропью. Ха, ну, говорит, твое дело. Было бы сказано, п р о п и в а т ь подсобим. И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась не смигнет с той поры. И стал Костика такие гулянки чуть ли не каждую неделю заводить. А оно ведь н е ш и б к о доходно, полсотни человек допья напоить. Приисковый народ на это, ох, жоркий да жадный. п у с т я ко мне о т о й д ё ш ь а то еще и насмех поднимут. Хлебнул, где из пустой посудины на Костьке нагулянки. Недель голова о б о л е л а Другой раз п о з о в е т две бутылки с собой возму. ь Не легче ли будет? Костька значит и старался, чтоб вино там и проче е в достатке было. Денжонки какие на руках были, с к о р ё х о н ь к о все и умыл. А выработка и вовсе пустяк, опять о т о щ а л песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит, что тот хозяин ровно вовсе не блестит на смывке-то. Ну а девчонка, знай, подзуживает, что рыжий приуныл, каблуки стоптал, на починку не хватает. Костька давно видит, неладно у него выходит, а совладать с собой не может. Погоди, думает, я тебе покажу, как у меня на починку не хватает. Золотишко-то у них с п а н т е л е е м порядком было. В земле известно хранили, в своем же огороде во втором с л о ю с к о в ы р н у т лопатки две сверху, а там песок с глиной. Тут и бросали, но место хорошо бы замечено было. Довершков все-таки вымерено. В случае и горной стражи приискаться нельзя, о тут в е т б ы в а л ы й самородные дескать не знали, что э д а к вот близко. Вон какую д а л ь отшагивали, а оно в огороде, смотри ка, кладовуха эта з е м л я н а я что говорит самое верное. Только вот брать из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за б а н и ш к й посажены были, камни кучки подобраны, одним словом загорожено. Вот к о с т ь к а выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху, снял где надо верхний слой, нагрёб бадью песку и в баню. А там у него вода заготовлена, закрыл окошко, зажег фонарь, стал смывать и ничем ничего, ни единой золотой крупинки. Что такое думает? н е у ж ошибся? Пошел опять, все перемерил, нагреб другую бадью, даже виду не показала. Тут Костька и остерегаться забыл, с фонарем наружу выскочил, оглядел еще раз с огнем, все правильно, в том самом месте верхушка снята, давай еще нагребать, может, думает высоко взял, маленько показалось, только блеснуло, самый пустяк. Костька глубже взял, та же штука, чуть блестит. Костяк тут и вовсе себя потерял, и давай дудку как на прииск и бить. Только недолго ему в глубь то податься пришлось. Камень сплошняк оказался. Обрадовался Костяк, через камень не б о й с ь и полозу з о л о т о не увести. Тут оно где-нибудь близко, а потом вдруг хватился. Ведь это пантюшка украл. Только подумал, а девчонка-то приисковая-то и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высокенькая, да пряменькая, стоит у самого к р а й ч и к а и на костьку глазами уставилась. Что рыжий? Потерял видно. На брата приходишь, он и возьмет, а тебе поглядеть осталось. Тебя кто звал? Стерва пучешарая. Схватил ту девчонку за ноги, да что силой дернул ее на себя в яму. Девчонка от земли отстала. А все пряменько стоит. Потом еще и вытянулась, потончала, медяницы стала, перегнулась, костики через плечо, да и поползла по спине. Костик а испугался, змеиный хвост из рук выпустил, уперлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит. Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит, где каплями, где целыми кусками и много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла, лоб ровно и не сильно разбил, а умер от чего-то Костька. На похороны с к р ы л а т о в с к о г о Пантелей пришел, отпустили его, увидел в о г о р о д е дудку, сразу смекнул, с золотом что-то случилось. беспокойно Пантелею стало, надеялся видишь, что через то золото он на волю выйдет. хоть и слышал про к о с т и к у нехорошо, а все верил, выкупит его брат. пошел поглядеть, нагнулся над дудкой, а снизу ему ровно п о д с в е т и л кто. видит? На дне-то как круглое окно из толстого притолстого стекла, а в этом стекле золотая дорожка вьется. Снизу на п а н т е л е е какая-то девчонка смотрит, сама рыженькая, а глаза ч е р н ё х о н ь к и е да такие слышка что и глядеть в них страшно. Только девчонка-то ухмыляется и пальцем в золотую дорожку тычет, дескать вот твое золото. Возьми себе, не бойся. Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух. Пантелей испугался сперва, на в о ж д е н и е думает, потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого и не оказалось, а белый камень, с к в а р е ц На казенном п р и с к е Пантелею приходилось с таким-то камнем биться, по привык к нему, знал, как его берут. Вот и думает: дай-ка попытаю. может и в самом деле золото тут притащил, что подходящее с инструменту и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел и верно в камне з о л о т о и не то что искорками, а большими каплями да гнездами сидит б о г а т и м а я жилка оказалась до вечера т о п а н т е л е й чистым золотом фунтов пять либо шесть набил Сходил потихоньку к Пименову, потом и к приказчику объявился, так и так, желаю мол наволю откупиться, а приказчик отвечает: "Хорошее дело, только мне теперь недосуг. Приходи утручком, на прохладе об этом поговорим". Приказчик-то по к о с т и к и н о м у ж и т ь ю понятно, догадался, что деньги у них были немалые, вот и придумывал, как бы п а н т е л е я покрепче давануть, чтоб побольше-то выжить. Только тут на Пантелеева счастье рассылка из конторы прибежал и сказывает: "Нарочный приехал, завтра барин из с ы с е р т и будет, велел все мостки на полдневную хорошенько уладить. Приказчик видно испугался, как бы все у него из рук не уплыло". И говорит Пантелею: "Давай пять сотенных, а по бумаге четыре запишу". Сорвал такие сотнягу для себя, но Пантелею р я д и т ь с я не стал. р в и думает собака, когда-нибудь подавишься. Вышел Пантелей на волю, поковырялся еще сколько-то в ямке в городе, а после и вовсе золотишком заниматься перестал. Без него, думает, спокойнее проживу. Так и вышло, хозяйство себе завел не сильно большое и биться можно, раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился. Но ну, он кривенький был, невесту без затей выбрал, смиренную девушку с бедного ж и т ь я Свадьбу по простому справили. На другой день после венца то м о л о д а я поглядел а на свое обручальное кольцо и думает: и как его носить-то? Вон оно какое, толстое, да красивое. д о р о г о е п о д и еще потеряешь. Потом и говорит мужу: ты что ж, п а н т ю ш а зря тратишься. Сколько кольцо стоит? п а н т е л е й отвечает. Какая т р а т а к о л и обряд того требует. Полтора рубля за к о л е ч к о платил. Не в жизнь, говорит жена. Этому не поверю. Пантелей поглядел и видит, а ведь кольцо-то не то. Поглядел на свою руку и там вовсе другое кольцо. Да еще и в серединке два черных камешка. Как глаза горят! Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку. которая ему золотую дорожку в камне показала, только же не об этом не сказал. Зачем дескать ее зря тревожить? Молодая все-таки не стала то богатое кольцо носить, купила себе простенькое. А мужу куда с кольцом? Только и поносил п а н т е л е й пока свадебные дни не прошли. После Косткиной смерти на приски хватились. А где плесунья-то рыжая? А ее и нет? Спрашивать один другого стали: откуда хоть она, кто говорит, с к у н г у р к и пристала, кто с мраморских разрезов пришла, ну разная. Известно приисковый народ набеглый, д о с у к о м разбираться стало, кто до каких родов. Так об этом и бросили разговор, а з о л о т и ш к а еще долго на рябиновке держалась. Сказ вам рассказала совушка. Сонюшка.